Хозяин. За стеклянным великаном только один схрон, последний, огромный, как деревня. Да он когда-то и был деревней, построили его давние. И Кулча, помнит, как дерево еще было живое, как собирались люди, сворачивались и уходили от зимы на юг, подлай собак, под свистящую мелодию ветра. Ты, Кулча, маленький был еще, крошечный, года четыре ему было, если годами считать, а не зимами. Зимами Как тут посчитаешь, коли зима одна да извечная? Но он помнит, помнит, как мать берет его в охапку и плюхает на сани, точно подушку какую. И ты кулча смотрит назад, смотрит на чумы, которые тоже скручивают, не оставляют же их летом в чем жить-то. А под зиму новое селение уж проплавили, уж заготовили, по оленям с хроном прошли, где, надобно, мерзлоту выскоблили. Великан тогда еще был живой и оставался живым еще много лет, Даром, что ты тыкауча пошел к нему снова, когда восемнадцать стукнуло, чтобы свое старое имя его корням оставить. Успел, оставил. На следующую зиму великана поглотило стекло, и имя тыкаучи навсегда осталось там. А тогда в последний раз тыкауча забрался наверх по его корявым ветвям, тронул каждую выщербинку, каждую зазубрину, прижался к нему щекой, холодному и шершавому, да прошептал «Прощай». Прощай, два раза, за свое старое имя и за свое новое имя. Теперь он шел к своему детству, к старому селу, к большому схрону, как не называй. Белая равнина, ничего более, тут еще никаких тебе проталин, никаких тебе зверей. Они вернутся позже, выйдут из подземных нор, выползут из бесконечных галерей, и посреди стоят люди, стеклянные люди, как будто танцуют, кто, подняв руки к небу. кто, вытянув их в стороны, иные, сложив по швам, иные, склонив головы, иные, сидя, обхватив руками колени, как будто собралась целая деревня на главной площади посудачить. Вот торговка, вот нищий, вот глашатый. Только была это не деревня, а последнее место смерти. Те, кто хотел уйти сюда, кто мог сюда добраться, уходили и добирались. Многих ты, Кулча, еще помнил, Старики, рожденные здесь, возвращались сюда. Многие годы они жили в новом месте, а потом собирались и шли. Не для того, чтобы стать указателями, а для того, чтобы коснуться корней. Иные строили диковинные конструкции из снега, чтобы придать своим телам ту или иную форму. Иные же просто садились или ложились на снег, чтобы замерзнуть в естественном положении. Были тут и скруты, те, кто коснулся стекла раньше, чем умер. Они напоминали камни, стеклянные люди, свернувшиеся в клубки, сжавшиеся в ничто, в тлен, в пустоту. «Каково это, — думал иногда ты луча, каково коснуться стекла, так страшно, но так притягательно!» Когда он думал о собственной смерти, он хотел уйти именно так — не замерзнуть, не заснуть в бескрайнем белом, а сжаться от боли, Дёрнуться, сломаться, раскрошиться, Почувствовать, как стекло поглощает плоть. Ох ты, Кулча, что же ты делаешь? Разве можно думать о смерти в царстве смерти? Молчи, молчи, ты ничего не говоришь, Тогда и в мыслях молчи. Вход в схорон поодаль, Метрах в двадцати от последней фигуры, И ты, Кулча, идет туда. Он знает, где постучать, где подкопать, Где дернуть, чтобы снег поднялся и обнажил дверь. Вот первая ступенька. Она всегда в это время уже выступает, нетрудно найти. А дальше нащупать рычаг сбоку и нажать на него, налечь всем телом, сдвинуть подпорку, и снег обрушится куда-то во тьму. Ну, то есть не куда-то, а в отдельную камеру. Там еще полно места. Хватит и на следующую весну, и через весну. И появится дверь, расконопатить, разложить, и можно обустраивать перевалочный пункт для охотников». Но что-то не так. Что-то сломалось, изменилось, чует ты к Чует носом, ртом, глазами. Как-то все неверно. И нога его вдруг проваливается через тонкий слой наста. Никакой подпорки нет. Снег так и сыпал прямо в схрон, рычаг поднят. А обратно его не вывернули, и не знамо сколько схрон холодило. Всю зиму, а значит, он сейчас совсем негодный. Не согреешься там, не проживешь. Тыкулча вытаскивает ногу, обходит провал, находит ступеньки, протаптывает их, вот и дверь, но теперь ее вручную раскапывать, благо снег мягкий, не слежавшийся, видимо, ссыпался вниз постоянно, не успевал застыть. Тыкулча копает, копает, в поклаже есть же лопатка, куда без нее, копает час и копает другой, и мышцы болят, и спина трещит, но что делать, не возвращаться же обратно, хотя это безопаснее. Предыдущий схром не так далеко, но вот неприятность придется же пройти мимо стеклянных людей. Так не хочется этого тыкулче, так не хочется, что проще копать, чем смотреть назад. Да и в любом случае, кто-то же должен расчистить, с этим же теперь жить. Все у него выходит, хотя не сказать, что ладится с трудом через не могу, и вот он уже расконопачивает щели, выдирает прослойки. Топ, кто это вообще законопатил вот так? Не он. Точно не он и не другой местный. Плохо, неуклюже, неправильно. Мороз точно пробирался через эти щели. Зима была внутри, дотрагивалась до вещей, мебели, лапала запасы, веселилась, как еще? А значит, если что металлическое внутри было, пиши пропало, рассыплется в порошок, и дерево раскрошится, и вообще непонятно, будет ли, что внутри, кроме трухи и холодной грязи. Дверь открывается, первый шлюз. Да, тут зима была, и не только она. Кто-то прислонил к стене лопату, да так и оставил. Ты кулча трогает лопату, древко трещит ломается, стальная часть раскалывается, как фарфор. Он распаковывает второй вход. Нет, это получше сделано. Есть еще надежда, может и порядок внутри. Во втором шлюзе ничего и никого. И третья дверь, вот дрянь, просто же прикрыта. Ее вообще не закрывали. Но как повезло, вторая спасла. Не продралась зима через нее, не сожрала все, что внутри. Внутри беспорядок. Тут ни один охотник, ни какой-то опоздавший. А человека три-четыре жрали, мусорили, сидели. За раз в схроне столько редко бывает. Тыклуча читает следы, слышит замерзшие слова. Чует запах иного, хотя стоп, откуда запах-то? Как ни конопать, как ни закрывай, все равно придет холод через каналы, через затворы, через лазы, и запах выветрит. И запах нечеловеческий, другой. И тут только он понимает, что это запах смерти, и вон она лежит в углу, это смерть. Груда тряпья и то, что осталось от человека на ней. Тыгулча подходит. — Больше всего он боится не того, что человек мертв, а того, что человек жив, как тот, которого он однажды уже находил в схроне. Но нет, нет, это труп. Он не пахнет уже, а так, шлейфом, как будто вокруг него разливается что-то тонкое и невидимое. Черт не разобрать, рот открыт, кожа облезла, череп торчит, зубы, тонкие кости ладони. Ты кулча, поднимает руку мертвеца. — Отчего умер? Не поймешь. Когда умер тоже. Ну, как когда? Недавно, неделю, месяц, два, три, четыре. Сколько-то зимы было. Может, он голода, хотя вряд ли. Вон еще мешки на полках. Там есть что пожрать, вяленка. Не все забрали гости, не все разорили. Да и не смогли бы. Тут запасов на несколько зим должно быть. Может, от углевки, гнусто разносит. Как укусит, так за три дня сгоришь. Во что он одет, ты, Кулча? Посмотри внимательно, ты узнаешь? Да, конечно. Ты, Кулча, уже видел такое. Это для людей с юга, для искателей приключений. Надеваешь такую штуку и идешь через зиму, через стекло, в никуда, в пустоту. Они шли над деревней и мимо деревни, смотря по сезону, и все были в этих костюмах. и где-то там, далеко в зиме, они и оставались в своих теплых доспехах, где-то там их забирал ледяной дракон, сжирал их плоть, крошил их кости. Тыкулча не знал, как и что с ними происходило, он придумал дракона, потому что видел подобных на картинках. Костюм выглядит целым, и тыкулча аккуратно расстегивает молнию, снимает его с мертвеца, стягивает, при этом тело разваливается, голова падает на бок. Зачем тебе этот костюм, дружок? Ты же не умеешь им пользоваться. Ты да презираешь его. Да и поврежден он наверняка. Иначе бы его не оставили. Но это скорее ритуал. Мертвеца нужно похоронить, оставить зиме. А значит, костюм не нужен. Он — плата за похороны. Монета в глазу. Откуда этот образ, ты кулча? Ты же никогда не читал чужих мифов. А, впрочем, неважно. Под костюмом какое-то тряпье. Фу, гадость! Перед смертью он обгадился, иначе как объяснить вот это вот все? А, впрочем, смерть оправдывает все. Мертвому можно, что живому непозволительно. Тыкулча находит большой мешок. В таких хранят обычно сушеный лишайник, собирают же много, чтобы в еду добавлять, и надевает на мертвеца, кряхтит, упаковывает. Надо до темна наружу вытащить, да еще так положить, чтобы не мешал никому. Закончив, тыкулча тянет, Тянет мешок через двери, Первую, вторую, третью вытаскивает наверх. Белым-бело, хотя ночь уже близко, И надо бы поторопиться. Тянет, тянет, тянет И дотягивает почти до стеклянных танцоров. Кладет рядом, переводит дух И вытряхивает из мешка. Точнее, вытягивает мешок из-под тела. И вот оно лежит среди прозрачных скульптур, Такое жалкое, облезлое, безымянное. ты Текулча подтягивает его к одной из фигур, Поднимает мертвую руку, кладет на колено сидящего стеклянного человека, будто один мертвец решил поддержать другого, похлопать его по ноге, сказать «все хорошо, брат, я с тобой, мы вместе, не грусти». Все сделано, дальше уже само. Стекло потянется по истлевшей плоти, покатится, будет ползти все дальше, дальше, и уже будет два стеклянных мертвеца, а не один. полку вечных жителей последнего схрона прибудет. Ты кулча идет обратно в схрон. Что они там забыли? Куда они шли, откуда? Оставили они его на пути в ту сторону или в эту? Нет никакого ответа на его вопросы. Тишина и пустота вокруг. Надо уж завтра возвращаться. Ждут его в деревне, не выходят. А если он не вернется вовремя, то и весну пропустят. И на зиму запасов не сделают. И так море времени потерял. Поесть да спать. Что уж тут, только вот конопатить дверь придется наново. Старая никуда не годится. Ну, да это он умеет, как пить дать делает. Да, работать тут и работать, все не поспеет. И запасы нужно восполнять, но это уж не он, а охотники. Его дело — рассказать, объяснить, предупредить. Какие-то припасы есть, на дальних полках вообще не трогали. А есть же еще помещение, деревня вглубь уходит. Под схрон ближайших два десятка приспособили. Текулча долго прибирается в главной комнате схрона, складывает разбросанные мешки, сметает мусор, проветривает, и лишь когда работать уже нельзя совсем, запаковывает дверь. Снегосброс позже можно проверить, не сегодня и даже не завтра. Раньше следующей зимы не понадобится. Потом Текулча ложится спать и видит сон о распятом на дереве человеке. Он видит, как человек забирается наверх в своем защитном костюме, садится на ветку и начинает раздеваться. Снимает почти все и под конец уже дотрагивается до стекла голыми руками, но как будто не чувствует боли, как будто ничего в нем не меняется. Просто он принимает позу поудобнее, не висеть же в неудобной, и улыбается тем, кто ждет внизу. Они смотрят и тоже улыбаются, а человек наверху постепенно превращается в стекло, но при этом не чувствует боли, его не корежит, он висит на дереве и смотрит то вниз, то куда-то за горизонт, и глаза — это последнее, что остается в нем живого, и в последний момент он игриво подмигивает. Ты куча просыпается с твердым ощущением, что подмигнули ему. Он встает, ест, осматривается напоследок и выходит из схрона. Пакует за собой первую дверь. Слава богам, что холод не проник внутрь. Пронесло, повезло, как не всегда бывает. Потом вторую и третью. Тщательно все делает. Не как эти, заезжие. Идет к стеклянным людям. Смотрит на вчерашнего мертвеца. Тут и стекленел уже. прозрачный лежит, как и прочие. Ну и хорошо. Достойное погребение. Все лучше, чем в схроне гнить, вонять да людей пугать. Ты к идет прочь. Самую последнюю стеклянную фигуру он чуть похлопывает по плечу. Руката-то в двух перчатках до да верхонки, оно можно, и оставляет танцующих позади. Этот последний Гивын Кеф, давным-давно шаманом еще в старой деревне был, а в новый всего зим пять прожил, да так и не приспособился. Он к тыкулче всегда добр был, о делах расспрашивал, деревянного оленя как-то подарил. Тыкулча с ним всегда прощается, как крайний схрон позади оставляет. Он минует стеклянного великана и старательно отводит взгляд, не хочет видеть, как человек в ветвях на него смотрит. Мало ли что там в этих стеклянных глазах спрятано. Больше всего тыкулча боится, что сон его вещий, какой у шаманов бывает, и один глаз у распятого и в самом деле закрыт, точно тот подмигивает. А ведь тыкулча до сна и помыслить о таком не мог. Если правда это, если увидит он это сейчас, то сам себя испугается, даром, что никого и ничего не боится. Так что проходит он, головы не поворачивая, и ползет дальше в белое по одному ему известным ориентирам. Так идет он час, и другой, и третий, и вот скоро уже новый схрон, как вдруг вдали появляется темная точка. Кто это в такую даль? Кто это помимо разведчика в весну заглядывает? Вот тут и страшно должно бы стать. Но Текулча не страшно, он свое уже отбоялся. Что мертвецы ему, что смерть — ничто. А больше бояться-то нечего. А точка тем временем приближается, и ты кулча останавливается, всматривается. Не идет человек, а бежит навстречу какое-то животное, крупное, прямо таким мчится. А, не просто животное, а все-таки и человек тоже, собачья упряжка. кто это может быть такой? Неужто сам суки-джеврей-чупче, хозяин синдухи, пожаловал? Кто еще может по ранней весне рассекать? Да он, он, родимый. Вот едет навстречу, не быстро и не медленно, а так, как будто под себя землю подтягивает, а не вперед по ней мчится. Наконец доезжает до Токулчи. Останавливает нарты, смотрит. Большой, сильный, в меха запакованный. Смотрит на него сверху вниз, не вставая, кивает. Ты отвечает кивком, и хозяин молвит: Ну что, подвести тебя, разведчик? Чаю стал уже, а до деревни далеко топать. Знает ты чем обернется помощь от Джеврей Чепче принять. А и отказать не может, потому что оскорбить хозяина страшнее, чем руку ему подать. Поехали, говорит. и забирается потом на нарты, с трудом, необычные, высокие, а хозяин протягивает ладонь, ласково так, точно другу. Давай, мол, берись, что мучаешься, маленький ты мой. Ты кулча заваливается в теплое и мягкое, чему хозяина дно-то выстлано, не поймешь. Потом раздается щелчок, и сани дергаются, трогаются. Ты кулча молчит, хозяин знает, куда ехать, куда двигаться, и наверняка ж по дороге в свою ирангу заедет, Поесть, попить предложит. Жен своих гостю на один день подарит. А то и не на один. Тут уж как к себе расположишь. Разум мутится у тыкучи в хозяйских нартах. Ничего он не понимает. Цель свою позабыл, будто снегом голова наполнена. Едут, потрясываются. Текулча выглядывает, но не знает, куда они едут. То ли домой, то ли еще куда. Никаких же ориентиров на такой скорости не разглядишь. Ничего не нащупаешь. И как только хозяин справляется, да он, видать, все тут на зубок знает, нюхом чует. Устал? спрашивает хозяин, и ты к лучи, отвечает: да, устал, устал, потому что нельзя отвечать иначе. Коли скажешь не устал, хозяин ответит: ну как не устал, так помоги мне править. А псы у хозяина привередливые, не понравится, кто ими правит, разорвут на части. Им же упрешний острог, потому устал, конечно. И хозяин отвечает, ну что ж, отдохнуть нам тогда надо, заедем в мою ярангу, чаю попьем. Это по дороге, оттуда день пути, не больше, довезу с ветерком. И ты кулча молчит, ничего не отвечает, не благодарит и не возмущается, уж как сложилось, так и пойдет. Едет себе и едет, и время незнамо как движется, может минуту едет, а может и много зим уж. И деревня заждалась его, и охотники поняли, что погиб разведчик. и вышли наружу. Тем временем упряжка останавливается. Текулча выбирается, перед ним яранга, богатая, хорошая, прямо на снегу стоит, а вокруг ничего, никого, никакого стекла, никаких указателей. Белое ничего, тут бы он и погиб, если бы один остался. Идти-то куда, неизвестно. Хозяин уже в ярангу заходит, разворачивается, рукой машет. Мол, давай, что ты там стоишь, жду у тебя, гостя дорогого. Да, дорогого. Какого еще? Мы все хозяину дети малые, все сыны и дочери его. Всех он нас любит, напоит, накормит, по голове погладит, по шапке надает. Четыре жены у хозяина, это тыкулча хорошо узнает. Старая, средняя, молодая и совсем девочка, и одна из них ночью к гостю придет, а уж какая, от везения зависит. Текулча заходит, И вправду четыре женщины хлопочут вокруг, раздевают, разувают, ведут кучугу, сажают, плошку сапане в руки суют, строганину подкладывают, спину растирают. Клонит ты кулчу в сон, глаза закрываются, он проваливается, но хозяин мешает, говорит «Не спи ты, кулча, не спи, есть разговор к тебе». Не просто так я тебя из синдухи забрал, хотя какая она синдуха уже, другой совсем стало, ушло все, что было. и я уйду, никуда не денусь. Голос хозяина не то чтобы громкий, но не слышать его невозможно, проникает как будто внутрь, прямо в голове звучит «На тонцуки Джеврей Чупче, великий мертвый и всегда живой». Машет хозяин рукой, и жены исчезают, прячутся в иоронках. «Другая синдуха стала», — говорит хозяин, — «совсем другая. Была когда-то большая-большая». И были в ней и олени, и лисы, и песцы, и зайцы, и бараны, и птицы всякие, что куропатки, что совы, и реки с озерами, и рыбы всякое множество, и травы, и кустарники, и все это кормило, поило, обрежало, и крышу над головой давала. А сейчас белая тьма ничего вокруг и хереет все, застывает, скатывается, и я тоже херею и застываю. Раньше выйдешь в сендуху, развернешься, разлетишься, и тучи разойдутся, и солнце загорится, и идут к тебе люди о всяком просить. Кому охоты хороший, кому жену красивую, кому здоровье богатырское. А теперь речи никто ни о чем не просит, никто не ходит, никто спасибо не говорит. Точно все люди стеклянные, а не только мертвые. И ты-то ты, кулча, ты тоже стеклянный, сидишь тут, робеешь, Слово не можешь вымолвить, а ведь помнишь еще истории, помнишь еще прадедов, которые ко мне за советом шли. И ты вот думаешь, — говорит хозяин, — что сейчас я тебя о чем-то просить буду, мол, иди ты к луча, да напомни обо мне охотникам, езжай да расскажи, кого видел, с кем беседовал, и все они на поклон ко мне потянутся, мясо до шкуры понесут. Но нет, не про это речь. Мне просто поговорить надобно, чтобы меня умный человек послушал, не все же девкам душу изливать, глупые они, в рот смотрят, а ничего не смекают. А ты-то, Кулча, человек сталый, опытный, надежный, много видел, много умеешь, а значит и выслушать сможешь, и суждение свое сказать. Сможешь же? Ты, Кулча, кивает, не очень уверенно, но все же кивает. Ну вот, — продолжает хозяин, — значит, на том и порешим. Я тебе слово А ты мне, слух да ответ. В мисочке насыпаны ягоды. Амчатан, гид и намта. И хозяин зачерпывает горсть, кладет в рот, шует. А ты чего не берешь, говорит ты кулче. И тот послушно берет несколько ягодок. А хозяин посмеивается, посмеивается, хитро-хитро глаза щурит. Потом вдруг хмурится, стирает улыбку с лица и говорит. Худо стало ты кулча, худо. Как стекло с севера пошло, все хуже и хуже. Раньше я всеми землями владел, Отсюда и до самой большой воды, Что летом, что зимой синдуху санями мерил, Всех животных братьями считал, В каждом человеке сына или дочь видел. А сейчас едешь, едешь, и никого, Только статуи стеклянные стоят. Раз не заметил, врезался в одну, Нарты поломал, три дня потом домой добирался, Вижу, вижу, что удивлен. Ну так чай я не облако, сквозь стекло не проеду. Потому и врезался. Ну да, речь не об этом. Речь о том, что раньше для меня границы никакой не было, а теперь есть. Белое было, белое есть, белое впереди, а я ехать не могу. Нарты стоят, собаки упираются. Что там такое, спрашиваю, а они мне нельзя туда. Нельзя. Ну да они глупые собаки, я их стягаю, Палкой охаживаю, а они стоят как влитые, ни шагу дальше. Вот это меня и тревожит, ты, луча, это и беспокоит. Нет места в синдухе, где мне ходу нет. Хозяин я здесь, все могу, все умею, все имею. А теперь не так это. Значит, там не синдуха уже, а что-то другое, что и мне неизвестно, а тебе и подавно. И ведь бросил я собак, сказал «паситесь пока здесь», И шаг ступил, и второй, а потом понял, и так не могу, не пускает, нет мне теперь хода к воде, только возвращаться. И я поехал было прочь, собрался уж, приготовился, собакам доброе слово сказал, как чую, приближается кто-то, далеко еще, но синдуха она мне шепчет, шепчет, все знаю, всех вижу, а тут люди, но не такие, как ты, а другие люди, пришлые, из чужих краев, и идут прямо на меня, ко мне, за мной. И смотрю я на них и думаю, подожду, посмотрю поближе, и сел ждать. Дня четыре они еще шли, останавливались, говорили, молчали, хмурые, понурые, пустые какие-то, знаешь, вот ты полный, например, хотя ничего у тебя-то и нет, ни семьи, ни друзей, а все равно полный, будь я абаз, выпил бы до дна, а тут ничего нет. оболочки бредут, поживиться нечем, и только один полный из всех, причем чем полный незнамо, ничего не могу разглядеть, непроглядная тьма внутри, уголь и деготь. И вот они все ближе, ближе, и мне ты куча не по себе стало. никогда такого не было, тысячу зим живу, и тысячу зим ничего подобного не чувствовал, а тут вдруг не по себе, и я спрятался, стою белый на белом, Никто не учует, никто не увидит. А они идут и идут, и мимо меня идут. Один за другим, гуськом, в спины друг другу смотрят. И проходят через эту стену невидимую, точно и нет ее. И идут дальше. А я вслед им смотрю. Вон оно. Вот куда человек может войти, а я хозяин синдухи. Не могу. Не могу. И смотрю я им вслед. И вдруг первый останавливается, и прочие за ним. А он оборачивается и прямо на меня смотрит, и вдруг улыбается и руку поднимает, мол, здравствуй, прости, что сразу не приметил. Да ты вообще меня приметить не должен был, думаю я, и не понимаю, помахать ему в ответ или стоять, белое на белом. Но пока я думал, он уже повернулся, и снова пошел вперед, и прочие за ним. Час, второй, третий, и вот нет их уже, пропали в пустоте, растворились в мареве. — Вот ты умный, ты кулча, скажи мне, кто это был, куда они пошли, чего им надобно? — Не знаю, — отвечает ты кулча. а что он еще может сказать? — Но они вернулись, — добавляет он, — вернулись оттуда. Хозяин качает головой. — Я не видел, как они возвращались, ты уверен? — Да, — отвечает ты кулча, я точно знаю. Я нашел двоих. Один мертвый в схроне, второй привязан к стеклянному дереву. А значит, вернулись. Может, а это еще как туда шли, спрашивает хозяин. Может, и так, соглашается тыкуча. Или нет, говорит хозяин. Или нет, соглашается тыкулуча. Они молчат, хозяин жует ягоды. Ты смотрит на огонь, уже потухающий в очаге. Видишь, говорит хозяин, как выходит. Вы люди просто уйдете, кто на юг, кто на север. Все дороги вам открыты, нет у вас ни цепей, ни пут. а я тут останусь. На юг не могу, на север тоже, и останется у меня пятачок снега, а после и его не останется. И не будет больше у синдухи хозяина, да и самой синдухи не будет. И мне же не себя жалко, мне ничего. Мою плоть разрезали и варили, кровью землю поливали, душу во тьме держали. Мне ни один шаман не чета, я был, есть и буду, коли не здесь так на небе. Мне жен жалко, Куда они? Кому? Как? Куда око эн пойдет? Ее нежные руки и иглы вдеть в ушко не умеют. Она для ублажения. Куда Вакатваал пойдет? Она же холода боится, и жары пугается, и небо ей давит, и земля ее тянет. Ей бы все сидеть да вышивать, да чтобы тишина вокруг. Куда выд пойдет? Она, конечно, сильная, и сеть сплетет, и рыбу поймает, и почистит, и сварит, Но людей больно не любит. Как видеть человека, так прячется сразу. Не хочет ни видеть, ни слышать, ни запах чуять. Ну а про нынран и вовсе что сказать. Старая она. Ее бы на покой. Пусть себе на покрывалах лежит и трубку покуривает. Это ее время, говорит ты кулча. Усмехается хозяин усы, качает головой. Кажется, что ее. А на деле не ее. Время нынран — это когда снег метелью поднимает. Когда ты в теплой яранге сидишь, А снаружи стихия бушует. Когда олени только и делают, Что спят, да ягель жуют. Суровое время, но бурное, страшное, беспокойное. А нынешняя зима — это не временный нран. Это белая тьма, это тишина, Какой быть не должно. И после нее не придет время для окко И время для Вакатваал, И время для Ивневыт. После нее ничего не придет. Все закончится, закруглится, завершится. Не будет больше ни зимы, ни весны, ни лета, ни осень. Ничего не будет. Тыкулча молчит, нечего ему сказать. Не хватает ему мудрости, он человек простой. Всю жизнь в синдухе прожил, ничего, кроме снега да лишайников, не видел. Да и не нужно ему ничего больше. Молчит и хозяин. Все, видимо, сказал, нечего больше добавить. Встает, отходит от очага, зовет. Ивни-вы, адвокат отвал. убирайте еду. А потом к тыкауче снова. Ну, пойдем. Раз отдохну, поедем домой. Встает тыкулча, откуда ни возьмись появляются окка эн ин ран весна и зима, молодая и старая, и одевают его, обрежают. А хозяин, глядь, и одет уже, и не сам вроде одевался, и полуголый в одной рубахе у огня сидел, а вот уже и к выходу готов. Выходят они наружу. А там белым бело, только собаки ждут до да олени, торчащие из-под снега ягель объедают. Да и ковер цветастый на снегу лежит присыпанный. Видно, выбивал его, кто из жен, чистил. Тыкулча оборачивается нерешительно, смотрит на хозяйских женщин. Выстроились они рядом, глядят вслед. Машет им тыкулча, чуть руку поднимает, и они машут. Редко они гостей видят, редко теперь. Забирайся, говорит хозяин. И тыкулча лезет в нарты. Хозяин поднимается следом и трогает. Нарты едут мягко, как по пуховой перине. Тыкулча сидит и смотрит назад на ирангу, которая становится все меньше, меньше, пока, наконец, окончательно не исчезает в белизне. Хозяин правит, правит, а потом говорит через плечо, не оборачиваясь. — Расскажи мне о сыне. — О сыне? — переспрашивает тыкулча. — О сыне. Я же тебе рассказал. Так теперь и ты мне расскажи. А то молчишь, молчишь. «Он умер», — говорит ты кулча. «Вот и расскажи, и сам заодно вспомнишь, какой он был. Память — штука такая, не вспомнишь сейчас, забудешь навсегда». «Он был совсем крошечный», — отвечает ты кулча. «Говори, говори», — подбодривает хозяин. «Зачем?» — спрашивает ты кулча. «А ты попробуй, легче станет». Он... «Я не помню почти», — Я держал его на руках, и он плакал, и плакал, и плакал, ничего больше. Я пытался его утихомирить и свистел какую-то мелодию, не помню уже, и напевал, но он все равно плакал. Я никак не мог его успокоить. А потом возвращалась Анканы и брала его, и он сразу замолкал. Ему даже не надо было прикладываться к ее груди, ему хватало просто вот этого внимания материнских рук. А я ничего не мог, я ничего не умел. Мне было семнадцать лет, я уходил прочь, и я тоже плакал, но внутри, без слез, потому что чувствовал ничего, ничего не будет иначе и даже страшнее, ничего, ничего не будет вообще, все застит белым, и его, и меня, и Анканы, всех нас. Он родился зимой, в самые морозы, обычно так не делают, младенец должен родиться весной, но мы были молодые идиоты. Мы не считали месяцы, у нас получилось случайно, и вот он в середине зимы, когда мы все подтягиваем животы, а ему нужно молоко, только у Анкона его мало. Хорошо, что есть еще одна женщина, такая же дура, у нее хватает и на своего, и на нашего чуть-чуть, но ребенку нужен воздух, и нужно солнце, и нужен ветер, а он видит только подземный схрон, лица в отблесках факелов». Он дышит потом и смрадом. Он пьет отравленное молоко уставших матерей. И Анканы говорит мне, «Я не хочу видеть, как он умрет». «Я не хочу, но он умрет, это все знают. Я унесу его, и мы не увидим этого. И я знаю, о чем она. Она хочет, чтобы он замерз и стал стеклом. Она может выйти днем на несколько минут, оставить его, и все. А весной мы найдем его там, где она его оставит, и положим в землю. Продолбим ради него мерзлоту. И я разрешаю, я говорю «Да, иди, иди». И моя мать говорит «Да, иди, у вас будут другие дети, которые родятся весной и выживут, а этот обречен, у него нет жизни, и Анканы еще думает, а потом умирает тот, второй, на руках у другой женщины, и она рыдает, и ее груди сочатся молоком, которое уже никого не спасет. Анканы идет наверх, поднимается, мы все за ней». И все селение. Она исчезает за дверью шлюза. И мы ждем, ждем, ждем, ждем ее. А она не возвращается. И она не возвращается больше никогда. Текулча замолкает. Он плачет, слезы стекают по его щекам. А хозяин говорит. Вот видишь, тебе же легче стало, как я и говорил. А теперь продолжай. Ты еще не все рассказал. Текулча продолжает. Сквозь слезы, шмыгая носом. но бегло легко, потому что и в самом деле надо было ему выговориться, надо было поделиться, прав был хозяин, мудр. Потом пришла весна, — говорит тыгулча, — и мы вышли наружу, я искал Анканы, я ходил по всей деревне, я ходил далеко за ее пределы, по все стороны, но так и не нашел их. Хотя представлял, конечно, стеклянная женщина, которая прижимает к себе стеклянного младенца, мои любимые люди. Мои любимые статуи, Мое сердце навсегда залитое стеклом. Я искал их, искал, искал, Но так и не нашел, и никто не нашел. Но так часто бывает, Когда люди уходят в зиму, Они остаются там навсегда. А дух огромная, Мало ли куда стеклянного человека занесло, Мало ли где он на земле лежит, Он же прозрачный, так и не заметишь. «И я ищу, ищу», — вдруг говорит ты кулча. Я ищу их и сегодня. Я потому и стал разведчиком. Выхожу по весне и иду от схрона к схрону. И везде ищу их. Анканы и своего сына, своей любовь. Как его звали? — спрашивает хозяин. — Никак не звали, — отвечает тыкалча. — Мы должны были дожить до весны и тогда дать ему первое имя. Но мы не дожили, и он остался без имени. В ту весну я вырезал свое имя на коре стеклянного великана. стал тем, кто я сейчас». «Ты отдал свое имя дереву», — говорит хозяин. «Это правильно. Дерево сохранит его лучше любого из нас». Но мы приехали. И нарты действительно останавливаются. И Текулча смотрит вокруг, знакомый ориентир, его деревня. Только что-то не так. Дымки не идут из отводов, не потаял снег над перелетными ямами, не стек водою, будто и не выходил Текулча на разведку, будто зима еще». «Я тут подожду», — говорит хозяин, — «а ты иди, иди». Ты Текулча выбирается из саней и идет к деревне. Идет, идет, не оборачивается, потому что чует. Хозяин не уехал, ждет его позади, смотрит вслед. А деревня-то мертва. Никаких тут следов нет, давно людей не было. Рычаги для снегосбросов вытянуты, а зимой они внизу должны быть. Значит, не закрывались, значит, или умерли, или ушли. И ты кулча начинает рыть, Рыть снег там, где должен быть вход, Копать, копать, руки уже болят, И страшно так, как никогда страшно не было. И тут он вдруг все понимает, И встает, и идет к календарному столбу, И смотрит на него, А там уж пометки, которых и быть не может, Как будто три года прошло, а то и больше. Последний раз же пометку двигали, Когда уходили, а ушли тоже, незнамо когда. И Текулча садится на снег и плачет, плачет. Его передергивает, он смотрит и видит точку. Это хозяин, который ждет его по отдаль, не уезжает. Тыкуча встает и бредет к нему, и пытается придумать, что сказать, о чем спросить, что делать, куда идти, тьма вопросов. И ни на один толкового ответа нет. Все в воздухе замерзают и падают вниз со звоном. он доходит до хозяина, опирается на сани и просто смотрит, и вопрос, видимо, в глазах его читается, а хозяин качает головой, улыбается и говорит, просыпайся, ты кулча, пора уж и честь знать. И ты кулча просыпается в дальнем схроне, в тонком шлейфе мертвецкого запаха, который ничем теперь уж не выгонишь, и по щекам его текут слезы, а слезы это счастье или горе никто не разберет, да и сам ты кулча не знает.